Часть 2, глава 1. Почему ты снова идешь туда? Там же смерть, там не смерть, там жизнь, а здесь, а здесь существование. На развернутой голограмме транслировалась присяга очередных рекрутов легиона. В этот раз я отсутствовал на мероприятии по весьма уважительной причине. Меня ожидала встреча с Георгом, императором Аратана поэтому сейчас я находился не в системе, где базировался возрожденный Легион, а на линкоре, летящем в приграничную систему Империи Аратан. Аса. Именно так называлась эта система. Почти Асгард. Сколько времени нам понадобилось, чтобы вернуть Легиону, практически полностью уничтоженному рейдовой группой архов, былую численность и заслужить репутацию сильнейшей военизированной организации этого участка космоса? По меркам Вселенной немного. Четыре года. Я помню, как все начиналось. Тот бой в системе, ставший последним приютом для нашего крейсера, Леги. Тогда, идя на таран супердредноута Аграфов, даже не надеясь на возможность выжить, беря его на абордаж силами, уступающими по численности противников шесть раз, никто не думал, что мы сумеем пережить и возродиться. Я смотрел на кадры присяги, перед глазами вставали те, кто тогда сошелся в рукопашной с элитой ушастых, личной гвардии императора Галанты. Нам повезло, не всем лишь счастье, но повезло. Последний бой с Суперами мы приняли в пиратской системе, контролируемым кланом Юрим. Глава клана весьма не любил аграфов, если быть точным, то ненавидел всей душой. Поэтому, как только корабли аграфов вошли в систему, преследуя наш сбитый крейсер, он, не раздумывая, отдал приказ на атаку. И так же, как и остатки нашего экипажа, бросил своих бойцов на абордаж. Больше противопоставить ушастам было нечего, только бой силами штурмовых отрядов. Пробить броню дредноутов было просто нечем. Именно тогда, встретившись на очищенном от ушастых корабле, Ларс с удивлением узнал в главе клана своего товарища с одной из окраинных планет, с которым они вместе улетали поступать на службу в империю Аратан. Данг Юрим, он активно участвовал в мятеже, но сумел избежать и смерти и ссылки в Легион. Стал пиратом и за 30 лет сумел создать свой клан и набрать силу на наше счастье. Именно тот момент, когда мы втроем стояли в коридоре захваченного дредноута я считаю началом новой истории Легиона, превратившейся из иностранного в дикий. Если бы кто тогда сказал, что пройдет несколько лет и с нами будут считаться все окрестные государственные, и не только формирование, я бы рассмеялся в лицо. Мы потеряли единственный корабль. Седьмой флот неизвестно где, дошел до базы или нет, тоже неизвестно. Экипаж уничтожен на 70%. Но встреча со старым товарищем Ларса изменила все. Прямо там, посреди затихающего боя, мы как-то смогли договориться с Дангом о совместных действиях, и второй дредноут, дрифовавший без двигателей, штурмовали уже объединенными силами, предварительно проделав дыры в его бортах орудиями трофейного корабля. Учитывая мощь главного калибра разрушителя планет, то странно, что осталось еще что штурмовать. Хорошие кораблики делают аграфы, лучшие в нашей галактике. За три года прошедшие с того памятного боя много еще чего случилось. Всего и не упомнишь. Сразу после захвата суперов мы начали готовиться к возможному прибытию крупных силографов. аграфов. Не камильфоем было спускать такой знатный щелчок по носу. Используя доступные ремонтные мощности, все-таки верфи у пиратов не было, лишь ремонтные доки для кораблей классом не выше крейсера. Мы кое-как из двух побитых супер-дредноутов скомплектовали один с сильно усеченными возможностями. Но не было у нас для него ни двигателей такого класса, да и сейчас нет ни из достаточной мощности. Но туннельные орудия главного калибра мы восстановили. Этого оказалось достаточно для встречи поисковой эскадры Аграфов, которая была отправлена императором Галланты после потери связи с дредноутами. Из прыжка этой эскадры усиленного, составленная в основном из линкоров и крейсеров рейдеров тяжелого класса, а то и линейного наподобие нашей Леги, вышла прямо под залпы, поставленного в строй в виде стационарной огневой точки супердредноута и в заминированном объеме. В общем, корабли той эскадры пополнили наш флот. Как раз один из линкоров той самой захваченной эскадрой нес на своем борту нашу делегацию. Было и, правда, много чего. Как только появилась связь, Данг хорошо оборудовал свое логово, мы связались с нашими основными силами на захваченной Арварской станции. К тому моменту эвакуация с обломка базы в системе G-23 была завершена полностью, даже остатки седьмого флота дошли до места назначения. Урсон сообщил как то, что мы остались в системе встречи, так и о супердредноутах Аграфов, висевших на хвосте избитого флота. Нас всех, бывших на крейсере, похоронили. Хотя и надеялись некоторые, что все же мы смогли уйти. Но неделя шла за неделей, а рейдер все не возвращался. Выпустили из реаниматора Дика, который вновь возглавил Легион. Он даже начал организовывать экспедицию, чтобы попытаться найти наши останки, а тут мы живые нарисовались. Больше всех, ясное дело, радовалась Лейла, уже оплакавшая меня. Да, графиня Эль Махаон, она, кстати, мне родила сына, так что теперь мне уж точно есть за что воевать. Тогда, три года назад, мы собрали видеоконференцию. В ней участвовал Дик, Ларс, Юрим, Адмирал Урсон и я в качестве арбитра. С возвращением в строй барона с меня автоматически снялось командование соединением. Штейн в это время отлеживался в медкапсуле, попал под случайный разряд во время боя за дредноут. И вот тут встала проблема – арварцы. Они признавали руководство только Штейна, а он был в капсуле. Ну ничего, подчинились. Куда им было деваться?» поэтому в ходе того совещания было принято решение о переводе всего личного состава и технических средств в систему, контролируемую Дангом. Мы почти успели собрать все силы в одном месте, под защитой супердредноута, когда Аграфы нанесли удар двумя флотами. Потерю особой императорской эскадры, а затем и отправленной на поиски, они нам спустить не могли, поэтому, воспользовавшись затишьем на Аратанском направлении, сняли с фронта два флота и бросили на нас. Мы потеряли станцию в Варварской системе и половину за оставшихся кораблей 7 флота. Систему Юрим удержали лишь благодаря пушкам дреднотов и огромному количеству мин в системе. Да, а графы потом дорого выкупали свои экипажи. Мы же не звери. Всего-то попросили в обмен на выживших несколько производств и верх. Два года. Целых два года нас пытались уничтожить все, кто имел интересы в этом секторе космоса, начиная с аграфов, которые первыми поняли тщетность попыток, заканчивая архами, которым номинальной принадлежала занятая нами система. Отбились, но потеряли кучу людей. Про корабли не говорю, потому что трофеи были более чем достаточны, даже в избытке. Пират есть пират. Данк по своим каналам сумел наладить сбыт ненужного нам и закупку ресурсов. С людьми тоже постепенно решился вопрос. Через контрабандистов, несмотря на боевые действия, они все же прилетали иногда в системы, получилось наладить выкуп рабов в Варваре. Нет, мы не использовали рабов. Обменивали на трофеи и освобождали при подписании контракта длительностью в 5 лет. Отслужил 5 лет и свободен. Из землян сформировали отдельный корпус, опять же, Данк нашел выход через свои связи на тех, кто вывозил с моей родной планеты людей. В общем, Легион оправился, нарастил мускулы и закалился в схватках за место под Солнцем. Понятно, что если за нас примутся всерьез, то долго мы не продержимся, но хлопнуть дверью сможем. На данный момент Дикий Легион контролирующий шесть систем в ничейном космосе на границе с Архами. Потихоньку налаживаются экономические связи. Всегда найдутся те, кто ради прибыли рискнут даже жизнью, вот эти торговцы и летали к нам, скупая трофеи. Система управления в Легионе выстроилась интересной. Когда встал вопрос о едином командовании, все-таки у нас собрались люди в основном военные, понимающие, что во время войны отдавать приказы должен кто-то один, то долго не могли найти кандидатуру, которая устроила бы всех. Штейн со своим экипажем, влившись в наше соединение, отказывался подчиняться адмиралу Урсуну. Как ни крути, хоть он и бывший рап, но в столкновениях с саратаном успел поучаствовать и потерять людей. Дик самоотвелся, отвелся, мотивируя тем, что у него не та специализация и не справится. Ларс и рига хоть и имели опыт управления крупными соединениями, да и авторитетом среди военных Седьмого флота, также не изъявили желания. Данг, привыкший к пиратской вольности, хотел остаться независимым, но понимал, что в случае чего Аграфа его все равно достану. Поэтому он был готов согласиться на любого командующего, только вот все почему-то пытался избежать этого геморроя. Я не присутствовал на том совещании, поэтому не знаю, кому принадлежала эта идея. Узнал бы, убил, но когда я вернулся из тренировочного центра, где проводил тренировки набранного отряда разведки из добровольцев, меня просто поставили в известность, что отныне я являюсь главой формирования, названного «Диким легионом». Сволочи, они еще проголосовали за мою кандидатуру единогласно. Наверное, думали, нашли компромиссную фигуру. Честно, если бы не Ларс, я бы прямо тогда угнал корабль, благо базы были изучены, забрал Лейлу и свалил куда-нибудь далеко-далеко. Но герцог переубедил, объяснив, что если я откажусь, то на всех людях можно поставить крест. Раздрай и гибель. Вот так я стал легатом. Трудно ли быть командующим такого формирования? Чертовски, но у меня есть цель. Поначалу совет, который назначил меня командиром, пытался, прикрываясь мной, проталкивать свои решения, до тех пор, пока я не ввел своим приказом устав с поистине драконовскими мерами. За любое слушание человека просто сажали на бот и выбрасывали в соседней системе. Как ни странно, но рядовой состав лишь приветствовал такой подход. Ларс уже знал, что я не тот, кем можно управлять. Думаю, именно он и именно поэтому выдвинул мою кандидатуру. Не знаю, да и все равно, сами напросились. Три года я у руля, Надеюсь, однажды я смогу покинуть этот пост, заберу Лейлу и сына и осяду на какой-нибудь планете. А возможно, даже найду путь на Землю. Но сейчас мне предстоит встреча с императором Аратана. Пограничная система империи Аратан. Флагман гвардии императора. Георг в очередной раз просматривал отчет разведки о непонятно каким образом воссозданном легионе. Пять лет назад тогдашний глава СБИ докладывал о полном уничтожении рассадника мятежей. Именно из-за того инцидента в Воротане вспыхнул мятеж Ордена. Да, не думал император, соглашаясь на план главы имперской безопасности, что спустя какое-то время именно у тех, кого подставили под удар архов, придется просить помощи. Так, что там в докладе? Возглавляет неизвестный, по косным данным, дикий, завербованный незадолго до удара архов. Вот именно этот момент и заставил Георга пойти на такой шаг. Если бы у руля легиона стоял кто-то из бывших аратанцев, то на помощь рассчитывать бы не пришлось, а так шанс есть. У легата личных претензий к фигуре действующего императора быть в принципе не должно, хотя, скорее всего, он в курсе ситуации с мятежом 30-летней давности. Но ситуация вынуждает идти на такой шаг. Сила верно императору тает. Орден пошел на союз с аграфами, и дела у имперцев сразу поплохели. Системы переходили под контроль ордена, даже столицу пришлось сдать. Сейчас Георг контролировал лишь пятую часть бывших территорий Аратана, да и то зажатую между Архами, Арваром и Аграфами. Можно было Арвар попросить помощи, но связываться с работорговцами хотелось еще меньше. Если только не получится договориться с Легатом. Странно, но его имя разведчики выяснить не смогли, хотя данные должны были быть в Центральном архиве. Ну да ладно, что еще интересного? На вооружении Легиона имеется около 300 линкоров различных государств Содружества. Хотя какое содружество, нет его уже практически. Пять лет война всех со всеми. Но самое занимательное, на заре становления нынешнего легиона они каким-то чудом умудрились уничтожить и частично захватить личную эскадру императора Галанты, состоящую из разрушителей. Это реальное достижение? Даже архи так и не смогли такое сотворить. За четыре года с момента проявления умудрились повоевать со всеми, с кем только можно. Но всегда побеждали. Кстати, еще один довод на союз. Георг не стал отправлять корабли, чтобы прощупать оборону еще не окрепшего легиона. Командующий флотом отсоветовал, аргументировав тем, что смысла нет, так как слишком далеко от контролируемого пространства, дотерять корабли, которых и так не хватает в ненужных столкновениях, нерационально. Интересно, что они запросят в обмен на свою помощь? Так, дальше по выкладкам разведки. Легион сформирован из уцелевших бойцов иностранного легиона, остатков седьмого флота, сумевших вырваться из системы РАСП, Пиратского клана и экипажа разведывательного рейдера Арварцев. Активно ведут вербовку и набор личного состава. Интересные люди руководят там. Георг посмотрел на стену, глаза устали. Не первый раз он уже перечитывает этот доклад и до сих пор не может понять, почему загадочный легат согласился на встречу. Ведь у них есть все. Торговля даже пусть и с контрабандистами. Непонятно. Ну да ладно, все решится при встрече. В дверь кабинета постучали. Император, когда работал, включал глушилку, поэтому связаться с ним было невозможно. Георг нажал на кнопку открытия дверей, внутрь быстрым шагом зашел Маркиз Армен. «Ваше Величество, служба контроля передает. В систему только что вошел линкор производства Аграфов в сопровождении двух линейных крейсеров. Передают коды дипломатической миссии. Это они, те, кого мы ждали. Каковы будут распоряжения?» Маркиз доложил о причине, по которой потревожил своего господина и замер, пожирая того глазами. Готовьте флагман к приему делегации, свяжитесь с гостями договоритесь о конкретном времени встречи. Сразу доклад мне, как только будут ясные детали. Вот и все. Скоро все решится. Появится у Аратана союзник или нет? Легат прибыл.